Второе. Милита научила пруденция читать и писать, петь и играть на цивнице, шибко бегать и бросать в цель металлические кружки и кольца. Так как Гефас и Алкей прожили век в своем полудиком, не столько торговом, сколько разбойничьем поселке, то они не знали никаких подобных изящных упражнений и развили свои силы прямо в суровой борьбе с морем. Но и Фроси не нравилось, чтобы пруденция был воспитан нежнее и ближе к тогдашней моде. В упражнениях пруденция в силе и ловкости с ним состязалась сама его учительница, прекрасная Мелита, и ее молодая черная рабыня, фенитиянка Марема, которую тоже звали короче Марме. Когда Мелита начала заниматься воспитанием пруденция, ему тогда исполнилось всего 12 лет, но он был так крупен и строен, что походил уже на мальчика лет 15. А Милита, которая шел в это время 17-й год, была столь моложава, что ее можно было принять за 15-летнюю невесту. Довольная и в то же время воздержанная жизнь и умеренность во всех наслаждениях при свободе от болезни деторождения, так сберегли прекрасное тело юной Мелиты, что при встрече с нею всякий незнакомец легче всего почел бы ее за юную девушку, а не за молодую жену пожилого человека, каков был ее муж, косой и в обхождении грубой Алкей. Также девственно чист и обеспечен и весел был ее живой, острый ум, живший в ладу с добрым сердцем и прекрасным, твердым и ровным характером. Научая Пруденция бегать по правилам бега, легкая милита сама остановилась с ним рядом на мету и бежала, нередко обгоняя его, приходя первый на противоположную мету, где становилась, оборачиваясь к нему лицом и собирая тонкими пальцами черные кудри, рассыпавшиеся по белому лбу, орошенному потом. Также вместе они метали и диски, и кольца, а судьей их была темнолицая рабыня Марме, которую Мелита содержала не как служанку в подобострасти, а как подругу в любви, и сама находила ее приятной по душевным качествам и прекрасной по телу, отличавшемуся гармоничной устроенностью и ровным агатовым блеском. Так занималась Мелита пруденцием целых два года, а в конце третьего года в среде этих людей случилось несчастье.